Приговоры без сомнения были частью подготовленного сценария. И эти приговоры были навязаны самим генеральным секретарем. Как впрочем, подтверждает и произведённое в 1968 году чехословацкое расследование о фальсификации процесса Сланского. Согласно этому расследованию, индивидуальные приговоры заранее устанавливались в политическом секретариате. Три крупных здоровенных бойца НКВД с винтовками и примкнутыми штыками ввели подсудимых и разместили их за низким деревянным барьером вдоль правой стены зала. Потом эти трое вооруженных людей замерли в позе часовых. В последние дни перед процессом обвиняемые немного прибавили в весе, и им была дана возможность выспаться все же они выглядели бледными и измотанными. Перед самым судом Ягода и Ежов провели совещание с Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым, Бакаевым, Мрачковским и Тарваганяном. Ежов повторил сталинское обещание, что им будет сохранена жизнь, и тут же предупредил, что любая индивидуальная попытка предательства будет рассматриваться как заговор всей группы в целом. Теперь эти главные обвиняемые сидели в тревоге вперемешку с агентами-провокаторами, равномерно распределенными среди них и отделявшими их друг от друга. Практика добавления второразрядных мошенников или якобы мошенников к группе важных политических фигур и одновременный суд над теми и этими, составляющими якобы одну большую группу, — техника не новая, — Из истории французской революции мы знаем, что в процессе над Дантоном и умеренными 13-14 Жерминаля сам Дантон и четверо его ближайших сторонников были смешаны с мелкими ворами и шпионами, причем каждый из главных обвиняемых был тщательно связан с другими общим обвинением. Теперь советская печать делала совершенно то же. Газеты вели злобную обвинительную кампанию против подсудимых, в то же время публикуя материалы, так сказать, противоположного свойства. Например, почти ежедневно давая фотографии знаменитых летчиков. Совсем так же, как поколением позже давались фотографии космонавтов. На снимках фигурировали Чкалов с командой, пролетевшей на новом советском самолете вдоль границ страны и обратно, фигурировал Владимир Кокенаки, поставивший несколько рекордов высоты. Летчиков фотографировали со Сталиным и другими, фотографировали во время приемов в Политбюро, во время награждения орденами и просто поодиночке. Таким путем симулировалась атмосфера молодости и прогресса, победа молодого сталинского поколения. В то же время создавалось впечатление – что рассеивались темные силы, представленные на суде старыми большевиками. У левой стены зала, как раз напротив обреченных представителей антисталинизма, сидел за небольшим столом Вышинский, человек с аккуратной прической, с седыми тщательно подстриженными усиками, в безупречно сшитом темном костюме, крахмальном воротничке и галстуке. У выполнил все формальности по идентификации обвиняемых, спросил их по поводу возможных отводов составу суда и по поводу желания обвиняемых иметь защитников. На два последних вопроса ответом было «единодушно» и «нет». Затем секретарь суда огласил обвинительное заключение. Оно основывалось на материалах январского процесса 35 года, на котором, как говорилось, Зиновьев и его коллеги скрыли всю прямую ответственность за убийство Кирова. После этого якобы вскрылись обстоятельства, показывающие, что зиновьевцы и троцкисты, которые занимались террористической деятельностью еще раньше, сформировали общий блок уже к концу 32 года. К блоку будто бы присоединилась также группа Ламинадзе. Через особых агентов они получали инструкции Троцкого.